Глава 27. Ничего не кончается. Итоговое совещание решили провести уже в стенах Академии, и профессор Деламот предоставил для того свой кабинет. Марта Эбер принесла кофе и спросила, как долго профессор планирует совещаться. Может быть, сразу же и обед заказывать? Профессор подумал и согласился. Заказывайте, Марта, вы просто кладись предусмотрительности. Фестиваль завершился. Академия вошла в обычный режим работы. Недовольной осталась только Арианна Габер, которой пришлось искать нового секретаря. Первым прибыл Дармир и привел с собой свою студентку. «Ну что, дева?» – строго спросил Деламот. «Довольно?» «Чем, профессор?» Дева смотрела серьезно, но она у Дармира вообще серьезная. «Тем, как вошла в историю», – усмехнулся Деламот. «Да куда там?» – отмахнулась студент Кастин. Профессор покачал головой. «А вот никуда там, скажите, Этьен», — повернулся он к Дармиру. «Что там у студентки стил с дипломом?» «Через год» — невозмутимо пожал плечами тот. «Это я понимаю», — кивнул Деламот. «Что с темой диплома и работой с той темой?» «Мэри Роуз», — Дармир строго глянул на студентку. Та захлопала глазами. «Да я пока не знаю даже. Помните, мы уже как-то раз даже говорили, но я потом придумала еще три с половиной варианта». Забормотала, вдруг утратив всю свою невозмутимость. «Так, студент костил. Деламот глянул на нее строго. «Что ты думаешь о том, чтобы написать работу о преодолении мировых границ? На примере своего объявления, нашего общего портала, и, я думаю, у тебя в кармане еще что-нибудь найдется, конечно же, совершенно случайно». «Что? Вот про это все?» – казалось, студентка не поверила. «А что ли можно? Это же ну так, ерунда, по приколу». По приколу у нее, значит. Я бы сказал, нужно. В свете всех происшедших событий. А что такого-то, ну, произошло? И это же не артефакторика. С направлением разберемся. Будем курировать тебя вместе с профессором Дармиром. Этьяна на курсовую-то написала или тоже ерундой страдает? Полагаю, будет писать в последнюю ночь о том, что ее будет интересовать в тот момент более всего. Меланхолично сообщил Дармир она обычно поступает именно так». «Неплохой подход», хмыкнул Деламот. «Только вот выпуск не за горами, и чтобы подтвердить свою магическую квалификацию, нужно продемонстрировать не только талант, который в данном случае не вызывает сомнений, но еще и умение поставить задачу и решить ее». «Студент Костил, ты умеешь ставить задачу?» «Да кто не умеет?» Студент Костил смотрела на пятна света на полу. «Вот и хорошо. Значит, я приду на защиту курсовой и послушаю, как ты ставишь задачу и что с ней дальше делаешь», — сообщил Деламот. Дармир усмехался. «Что, умывает руки? Не выйдет. Руководитель-то все равно он». «Господин профессор, пришел Патрик», — сообщила Марта. «Отлично, зовите его», — закивал Деламот. Патрик Эбер вошел, поздоровался и сел в угол. Следующим пришел Роже Дарьен Лоран, как руководитель Патрика. Оставался только Саваш, и он появился в последнюю минуту. Не умеет человек иначе, что уж. «Итак, коллеги, хочется подвести некоторые итоги нашего смелого эксперимента», – начал Деламот. «Практическая ценность проделанной работы понятно, думаю, всем, хотя сегодня мы еще услышим о некоторых аспектах. А мне сейчас хочется послушать о теоретических выкладках». Начался ваш. Он рассказал, что уже наметил некоторую статью об использовании некромантии в портальной магии, без деталей и имен. Подхватил Дармир, потому что его заинтересовал феномен безартефактного перемещения. А Роже Дарьен ехидно усмехнулся и задал вопрос. «А что у нас с легализацией такого способа перемещения? Мне почему-то кажется, что к нам всем будут вопросы, и большие, у того же Министерства внутренних дел». «О да, все менталисты зануды. Не зря из них выходит самое большое количество законников». «У некоторых из нас есть способы договориться с господином министром», усмехнулся Деламот. «Для начала нужно научное обоснование. О том, что это безопасно и подконтрольно. Поэтому, Жан, Этьен, готовьте ваши статьи, это будет первым шагом в сторону формирования общественного мнения. Патрик, с тебя тоже статья». «Ты у нас как раз по магическому праву. и Если найдешь и обобщишь все, что есть по законодательству о портальной магии, будет хорошо. И что нам нужно сделать, ну, для легализации?» «А ну, как найдутся противники?» – сощурился Роже. «Пускай находятся!» – торжествующе улыбнулся Даламот. Потому что в этот момент Марта отворила дверь и сообщила. «Его высочество Луи Дороган!» Роже вытаращил глаза. Саваш с Дармиром переглянулись и тихонько похлопали – Патрик поднялся и вежливо поздоровался. Студентка Стил разинула рот, потом опомнилась, захлопнула его и тоже во все глаза вытаращилась на принца. Принц же приветствовал всех, сел на предложенный стул и поинтересовался. «Профессор, у вас уже есть данные о прибытии наших людей на место?» Экзагнул. «Наших людей да на место?» «Я знаю разве что о том, что гости благополучно попали домой. Ни с кем другим, — усмехнулся Деламут, — у меня связи нет». «Ну, позвольте», – нахмурился принц. «Саваш, вы ведь что-то там настраивали?» Теперь принялся усмехаться Саваш. «Луи, честное слово, я не пробовал делать это сам. Меня просили связать кого-то с кем-то. Например, вас с вашим сотрудником. Вы пробовали вызвать его? Хоть как? Хоть телефонной связью, хоть магической?» «Признаться, нет. Жду известий с той стороны». «Ну, так продолжайте ждать», – закивал Саваш. «Говорят, это бывает эффективно. А если на ожидание уже нет сил, попробуйте сами!» И добавил громким заговорщическим шепотом. «Я в вас верю, Луи! У вас получится!» Деламотту стоило больших усилий не засмеяться. но ну, весело же, когда еще увидишь Луида на которому что-то от тебя нужно. Саваш протянул руку, Роган вложил в нее свой телефон. Тот что-то сделал своими некроманскими щупальцами и вернул предмет владельцу. «Попробуйте, вдруг выйдет!» Тот взял, недоверчиво глянул на Саважа и стал искать нужный контакт. Нашел. Не отвечали долго, но потом все же ответили. «Добрый день. Да, Дэнни, я вас слушаю. Благополучно? Отлично. Да, понимаю. Жду известий». И отключился. «Кого вы туда заслали?» Саваж оставался серьезным, на глаза смеялись. «Компетентного сотрудника», – пожал плечами Роган который сможет разобраться в их производстве и понять, интересно оно нам или нет. По рассказу госпожи Кручининой, это что-то весьма интересное». «И что же, четыре стихии будут поддерживать исследования в области межмировой связи?» – спросил Деламот официальным тоном. «Разумеется», – кивнул Роган. «Вероятно, нам в первую очередь потребуется поддержка на законодательном уровне». «Я пришлю юристов, обсудите». И, возможно, какое-то финансирование. Финансистов тоже пришлю. Кто в этот раз финансировал пребывание здесь гостей? Академия, пожал плечами доломот. То есть мы. Профессор Габер приняла такое решение еще до того, как мы узнали, где именно живут наши гости. И кое-какие идеи нам подала госпожа Магдалена Эбер. Кто это? Старшая сестра Патрика Эбера и Марты Эбер. Работает на волшебный дом. Гатья Триньяк умеет находить хороших специалистов», – кивнул Роган. «Не сомневаюсь. Марта подает сигналы, что обед подан. Вы ведь к нам присоединитесь?» «Благодарю вас», – наклонил голову принц. «Я так понимаю, детали происшедшего останутся в секрете, так?» «Так», – согласился Деламот. «В таком случае, что здесь делает очевидная студентка?» Ректор усмехнулся. «Студентка, что ты здесь делаешь?» Собираю материал для дипломной работы. Не моргнув, ответила Мэри Роуз Стил. Патрик вышел от профессора Деламота уже ближе к вечеру. Совещание затянулось, потому что Луи Драган желал знать все возможные детали. Но с другой стороны, если он готов финансировать исследование, то пускай знает. Он ведь даже пообещал шестеренке именную стипендию за то, что она уже сделала. Та изумилась до крайности и пробормотала, что будет рада сделать что-нибудь еще. Правда, профессор Дармир ухмыльнулся и переглянулся с профессором Деламотом. Ничего, пусть дева цивилизуется, ей полезно. А связь с далеким городом на краю света? Правильно все, она нужна. Потому что Патрику очень хотелось знать, что у Татьяны все хорошо. Что она здорова и благополучна. Что ее танцоры, дети и взрослые танцуют. Что дела идут. Она уже успела прислать несколько фото их весны. Несмелой и бледной в сравнении с весной в Паризии. Но все равно это ж весна и пусть в ее жизни тоже будет весна, потому что... Спасибо ей, в общем. На крыльце главного корпуса Академии Патрик с изумлением увидел Флёр Фремон, свою однокурсницу по ментальному факультету. После выпуска она не пошла в магистратуру, а занялась коммерческой фотографией, и еще снимала что-то для глянца и на vip мероприятиях вроде прошедшего фестиваля. Сейчас же она фотографировала свою младшую сестренку Эстель, первокурсницу, с какими-то подружками. «Привет, что это вы тут делаете?» «Снимаем проект для Эстель», – улыбнулась Флер. Тряхнула невероятными голубыми волосами и сверкнула зелеными глазами. Прицелилась, щелкнула и его тоже. «А меня куда?» – рассмеялся Патрик. «А тебя просто так». «Спасибо. Могу в ответ предложить Ару с круассанами». «С удовольствием. Только сделаю еще пару кадров». «Конечно, я подожду». Он прислонился к дереву, и ему на нас тут же посыпались сверху лепестки. Он осторожненько сдул их. Пусть летят на удачу и на счастье.